Глава восьмая. Запретная планета. «Голан?» — спросил Пилорат. «Ничего, если я посмотрю, не помешаю?» «Вовсе нет, Джен. Можно спросить. Валяй, чем ты занят?» Трывайся оторвался от дисплея. Собираюсь измерить расстояние до каждой звезды, которая на экране кажется близко расположенной к запретной планете, и тогда смогу определить, насколько она близка к ней на самом деле. Важно узнать параметры их гравитационных полей, а для этого мне нужно выяснить значение их массы и расстояние до них. Не располагая такими сведениями, нельзя точно рассчитать прыжок. И как ты это этого добьешься? Ну, Каждая звезда, которую я вижу, имеет свои координаты в банке памяти компьютера, и они могут быть переведены в систему координат, принятую на компрелоне. Полученные данные можно, в свою очередь, немного подкорректировать с учетом положения далекой звезды в пространстве относительно Солнца комприлона и это даст мне возможность определить расстояние до каждого светила. Все эти красные карлики выглядят на экране довольно близко расположенными к запретной планете, но некоторые могут быть намного ближе к ней, а другие намного дальше. Видишь ли, нам необходимы их пространственные координаты. Пилорад кивнул и спросил, и ты уже определил координаты запретной планеты? Да, но этого мало. Мне необходимо знать расстояние до других звезд с точностью до сотых. Воздействие их гравитационных полей неподалеку от запретной планеты настолько ничтожно, что небольшая погрешность не сделает погоды. Солнце, вокруг которого вращается запретная планета, вернее, может вращаться, создает сильнейшее гравитационное поле рядом с планетой, и мне необходимо знать расстояние между ними с точностью, возможно, в тысячи раз больше, чем до соседних звезд. Одних только координат для этого мало. Что же ты будешь делать? Я измерю кажущееся расстояние от запретной планеты, вернее от ее звезды, до трех ближайших звезд, которые настолько тусклые, что придется прибегнуть к значительному увеличению, дабы сделать их видимыми. Предположительно, все три звезды очень отдалены. Мы располагаем одну из них в центре экрана и прыгаем на одну десятую парсека в направлении перпендикулярном воображаемой прямой, соединяющий далекую звезду и запретную планету. Это мы можем проделать без особых опасений, даже не зная расстояний до сравнительно далеких звезд. Звезда, которая находится в центре экрана, должна остаться на своем месте и после прыжка. Две других тусклых звезды, если все три действительно очень далеки, серьезно не изменят своего положения. Запретная планета, однако, достаточно близка, чтобы изменить видимую позицию из-за сдвига параллакса. На основании значения параллакса можно определить расстояние до нее. Если нужна более высокая точность, я могу выбрать другие три звезды и попытаться повторить все снова. И сколько времени все это займет? Не очень много. Черную работу сделает компьютер. Я лишь отдам ему распоряжение, что действительно потребует времени. Так это проверить результаты и убедить себя в том, что они верны и что в моей инструкции компьютеру не вкралась какая-нибудь ошибка. Если бы я был одним из тех сорвиголов, что на все сто верит себе и компьютеру, это могло бы быть проделано за пару минут. Просто удивительно. Подумать только, как много компьютер делает для нас. Я тоже не устаю удивляться. Что бы ты без него делал? А что бы я делал без гравелета? Что бы я делал без своей практики астронавт? Что бы я делал без 20-тысячелетнего опыта гиперпространственной технологии за плечами? Я таков, каков есть, здесь и сейчас. Попробуем вообразить себя через 20 тысяч лет. За какие чудеса мы тогда благодарили бы науку и технику? Правда, может случиться так, что через двадцать тысячелетий человечества уже не будет. «Вряд ли», — сказал Пилорат, — «вряд ли человечество не станет. Даже если мы не станем частью галактики, нас все равно будет направлять психоистория». Тривайс отвернулся от пульта и сложил руки на груди. «Пусть поработает. Уточнит расстояние. Проверит все несколько раз. Спешить не стоит». Вопросительно посмотрев на пилората, он хмыкнул. «Психоистория. Ты знаешь, Джен, эта тема дважды затрагивалась на камприлоне, и оба раза психоистория выставлялась как суеверие. Однажды это сказал я сам, а потом то же самое повторил Даниадор. В конце концов, как еще можешь ты определить психоисторию, кроме как суеверие, бытующее в Академии? Разве это не вера без доказательств? Что скажешь, Джен?» Это скорее твоя область, чем моя. Почему ты говоришь, что нет доказательств, Голлан? Образ Генри Селдона появлялся в склепе и высказывался о случившемся. Он не мог знать в свое время, что за события произойдут в будущем, если бы не был способен предсказывать их на основании психоистории. Трывайский внул. Звучит впечатляюще. Он, правда, промахнулся в случае с мулом, но даже невзирая на это, все равно впечатляюще. И все же есть во всем этом какой-то неприятный осадок таинственности. Любой фокусник может проделывать подобные трюки. Ни один фокусник не может предсказать события на столетия вперед. Ни один фокусник не может на самом деле делать то, что, как тебе кажется, он вытворяет. Послушай, Голан, я не могу вообразить ни одного трюка, с помощью которого я мог бы предсказать, что случится через пять столетий. «Ты не можешь представить и трюк, который позволил бы фокуснику прочитать текст сообщения, спрятанного в Севдотессеракт на необитаемом орбитальном спутнике. А я своими глазами видел человека, который сделал это. Откуда ты знаешь, что склеп, в котором появляется образ Генри Селдона, куплен правительством?» Пиларат взглянул на Тревайза, словно это предположение вызвало у него содрогание. «Они не посмеют этого сделать!» отрываясь презрительно фыркнул. «Их бы поймали за руку, попытаясь они сделать такое», добавил Пилорат. «Вот уж не уверен. Ну да ладно, дело-то не столько в этом, сколько в том, что мы совсем не знаем, как работает психоистория. Я не знаю, как работает компьютер, но знаю, что он работает. Это потому, что другие знают, как. А если никто не знает, как он работает, тогда, случись ему сломаться, никто не сможет его починить». А теперь представим на месте компьютера психоисторию. Вторая Академия знает о психоистории все. Откуда тебе известно, Джен? Так говорят. Сказать можно все что угодно. А, прости, компьютер заговорил. Так. Он определил расстояние до звезды запретной планеты и, надеюсь, очень точно. Дай-ка подумать. Трывай взглядел на цифры довольно долго, беззвучно шевеля губами, словно что-то подсчитывал про себя. Наконец, не отрывая глаз от экрана, спросил «А Близ что поделывает?» «Отсыпается, дружочек», — ответил Пилорат. Затем, словно желая защитить ее, добавил «Ей необходим сон Голан. Поддерживать с Геей непосредственный контакт через гиперпространство — на это нужны силы». «Не спорю», — кивнул Тревайс. Положил руки на пульт и пробормотал. «Попробую несколько раз, проверю и перепроверю». Оторвав руки от пульта, он обернулся. «Я серьезно, Джен, что ты на самом деле знаешь о психоистории?» Филарат не без труда вернулся к прерванному разговору. «Ничего. Историк и психоисторик — это огромная разница. Конечно, два фундаментальных постулата психоистории мне известны, но они известны каждому. Даже мне». Первое требование – количество людей, вовлеченных в исторический процесс, должно быть достаточно велико, чтобы результаты статистических подсчетов были достоверны. Но что такое «достаточно велико»? Сколько? По последней оценке, население галактики – что-то около 10 квадриллионов, и это, вероятно, заниженные цифры. Наверняка это и есть «достаточно велико». Как ты можешь судить? «Поскольку психоистория действительно работает, Голлэн, как бы ты ни изощрялся в логике, она действительно работает!» «А второе требование, — сказал Трывайс, — заключается в том, чтобы люди пребывали в неведении относительно существования психоисторий, и тогда знание будущего не извратит их поведение. Но они не пребывают в неведении, вот ведь какое дело!» «Но ведь все знают только одно!» что она в принципе существует, дружочек, это не в счет. Второе требование на самом деле заключается в том, чтобы люди не были осведомлены о предсказаниях психоистории. И они таки ничего о них не знают, за исключением адептов Второй Академии, но о них разговор особый. И только на этих двух постулатах зиждется вся психоистория, верится с трудом. «Не только», — сказал Пиларат. В ее основе лежат передовые и тщательно разработанные метафизические и статистические методы. Традиционная версия такова. Якобы Гэри Селдон изобрел психоисторию, взяв за модель кинетическую теорию газов. Каждый атом и молекула в газе движется настолько беспорядочно, что невозможно вычислить положение или скорость любой из них. Тем не менее, с помощью статистики можно выработать законы, довольно точно диктующие образ поведения в целом. Сэлдон стремился разработать подобные этим законам обобщенные принципы поведения человеческого общества, пускай и неприложимые к поведению отдельных людей. Возможно. Однако люди не атомы. Верно. Человек обладает сознанием, и его поведение значительно сложнее. Существует так называемая свобода воли. Как Селдон справился с этим, я не имею понятия и уверен, что не смог бы понять, даже если бы специалист-профессионал попытался объяснить. Но ему это удалось. И все зависит от поведения множества ни о чем не подозревающих людей. Не кажется ли тебе, что грандиозное математическое здание психоистории построено на песке? Если постулаты сформулированы неверно, оно должно рухнуть. Не рухнуло же до сих пор. Либо, если постулаты не так уж ошибочны или неадекватны, а просто недостаточно устойчивы, психоистория могла бы работать без перебоя в целые столетие а потом, по достижении какого-нибудь очередного кризиса, рухнуть, как, собственно, и случилось в эпоху Мула. Или вдруг существует третий постулат. «Какой еще третий постулат?» – оторопело спросил Пелорат. «Я не знаю», – сказал, отрываясь. «Всякое доказательство может казаться безупречно логичным и элегантным, и все-таки содержать скрытые допущения. Может быть, третий постулат как раз и представляет собой допущение, настолько принимаемое на веру, что никто и не думал упоминать о нем». «Допущение, которое так аксиоматично, как правило, исключительно верно, иначе оно не было бы таким собой-собой разумеющимся». Тревайс фыркнул. «Если бы ты знал историю науки так же хорошо, как и обычную историю, Джен, ты бы понял, как жестко ошибаешься». «Так, похоже, приближаемся к Солнцу запретной планеты». И действительно, в центре экрана сияла яркая звезда, настолько яркая, что компьютер автоматически убавил яркость до такой степени, что все остальные звезды угасли. Помещения для личной гигиены на борту далекой звезды были компактными, и пользование водой обычно сводилось к минимуму в избежании перегрузки систем очистки. Трывай строго напоминал об этом и Пилорату, и Близ. Но даже в таких условиях Близ всегда выглядела свежей и чистенькой.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 Не кажется ли тебе, что быть геем не так уж хорошо? Я не гея. Я самодостаточная и независимая личность. Это значит, что я могу улететь так далеко от моей планеты и моего народа, как пожелаю, и все же оставаться Голаном Тревайзом. Какими бы способностями я не обладал, они остаются при мне, где бы я ни был. Если бы я был один-одинешенек в космосе, намного много парсиков от любого человеческого существа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 На самой близкой к Солнцу температура поверхности была в пределах, позволяющих воде находиться в жидком состоянии, и планета имела кислородную атмосферу. Тревайс подождал расчета орбиты, и предварительные оценки показались ему обнадеживающими. Он продолжал вычисление, так как чем дольше наблюдалось движение планеты, тем точнее рассчитывались элементы ее орбиты. Наконец Тревайс довольно хладнокровно произнес «Поле нашего зрения планета, подходящая для обитания, и это почти наверняка она». «Ах!» — восторженно воскликнул Пилорат, отбросив обычную серьезность. «Впрочем, я опасаюсь», — сказал Трывайс, — «что здесь нет гигантского спутника, то есть пока не обнаружено ни одного спутника, так что это не Земля, по крайней мере, если верить традиции». «Не огорчайся, Голан, сказал Пилорат.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 Термальное излучение – это целый спектр излучений с зависящим от температуры распределением. Если бы на борту этих станций стояли работающие приборы, это неизбежно приводило бы к выбросам упорядоченного нетермального излучения. Так как обнаружено только термальное, можно предположить, что либо станции пусты, и пустые возможно, не одну тысячу лет, Либо, если они обитаемы, то обитаемы людьми с высокоразвитой техникой, не допускающей подобных утечек. «А может быть, на планете высокоразвитая цивилизация?» – предположил Пилорат. «А орбитальные станции пусты, так как планету так давно оставили и с тех пор не посещали поселенцы нашей волны, что здешних жителей больше не беспокоит возможность чьего-либо прибытия». «Может и так». «А может, это какая-то приманка?» Вошла Близ, Тривайс, заметив ее краем глаза, проворчал. «Да, вот они мы!» «Вижу!» — улыбнулась Близ. «И все на той же орбите. Может, уже хватит?» «Голан осторожен, дорогая. Орбитальные станции на вид необитаемы, и мы не совсем понимаем, что это означает», — поспешно объяснил Пилорат. «Нечего тут понимать», — безразлично проговорила Близ.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 «Это меняет дело», — сказал Тревайз с некоторым смущением. «Вот-вот», — тряхнула головой Близ, выглядевшая сильно заспанной и раздраженной. «А потом ты можешь уже бросить всю эту ерунду. Анализ излучения, выводы, дедукцию. И кто знает, чем ты еще мог заниматься. Мои гиянские чувства сделали эту работу гораздо точнее. Думаю, ты понимаешь теперь, что я имею в виду, когда говорю, что лучше быть гиянцем, чем изолятом».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 И все же все казалось каким-то потрепанным. В листых массивах то тут, то там виднелись проплешины, а область степей поражала скудностью растительности. «Какая-то болезнь растений?» — удивленно спросил Пилорат. «Нет», — медленно проговорила Близ, — «что-то похуже, чем болезнь. Более давняя и постоянная. Я видел разные планеты», — нахмурился Тревайс.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 А потом первые люди совершили какую-то глупость, неважно, какую именно, дружочек, потому что эти старые мифы чаще всего символичны, и голова идет кругом, если их воспринимать буквально. И почва планеты была проклята. «Вонс, ан, зистлс, шоу, Так звучит это проклятие, хотя на древнегалактическом получается гораздо красивее.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 Теперь можно было видеть и маленькие города, рассыпанные вдоль берегов материков. Большинство из них было покрыто зеленым ковром растительности. «Пожалуй», — сказал Трывайс, — «особенно внимательно следует изучить пустынные области. Мне кажется, что в тех местах, где люди жили особенно скученно, больше пострадало и экологическое равновесие».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 Глава 9. Встреча со стаей. Далекая звезда опустилась у подножия небольшой возвышенности холма на совершенно плоское равнение. Тревайс сделал это, почти не задумываясь, считая само собой разумеющимся, что лучше, чтобы корабля не было видно на мире со всех сторон. «Температура снаружи 24 градуса», — сообщил он.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 «Если на планете продолжится деградация, климат со временем станет более контрастным». «Я просто уверена в этом», — кивнула Близ. «Будь уверена в чем хочешь», — сказал Трывайс. «У нас в запасе еще тысячи лет. Сейчас же эта приятная планета и останется такой, покуда мы живы, и даже столетия после нас». Произнося эту тираду, он застегивал на поясе широкий ремень. «А это что, Трывайс?»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 пожал плечами отрываясь. «Послушай, какой вред в том, чтобы взять его? Он только добавит мне немного веса, а так как сила тяжести на поверхности планеты примерно 91% от терминусской, я смогу себе это позволить. Пойми, корабль может быть безоружен сам по себе, но на нем есть необходимый арсенал ручного оружия. Я полагаю, вы двое тоже? Нет!» Сразу же сказала Близ.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 Он ласково погладил обе кобуры и продолжил. А теперь пошли. Шагнем на поверхность планеты, где уже тысячи лет не ступала нога человека. «Почему-то у меня такое чувство», — сказал Пилорат, — «что уже довольно поздно, хотя солнце стоит достаточно высоко и похоже на полдень». «Я думаю», — сказал Трывайс, до сих пор молча смотревший по сторонам что это чувство возникает у тебя из-за оранжевого оттенка солнца, создающего иллюзию заката. Если бы мы оказались здесь во время настоящего заката и при соответствующей облачности, мы наблюдали бы гораздо более багровый диск солнца, чем привыкли. Не знаю, покажется ли это тебе прекрасным или наоборот угнетающим. По той же причине закат на Кампарелоне был, вероятно, еще более багровым, но там мы все время находились в помещениях. Он медленно повернулся, осматривая пейзаж. Кроме поразительной странности света, здесь ощущался отчетливый запах этой планеты, или этой ее части. Как бы немного затхлые, но не настолько, чтобы быть неприятным. Ближние деревья были не слишком высоки и казались старыми то ли из-за преобладающих ветров, то ли из-за особенностей почвы их стволы, покрытые потрескавшейся корой, были наклонены в одну сторону. Вид этих деревьев вызывал ощущение опасности, а может быть оно исходило еще откуда-то. «Что ты намерен делать, Тревайз?» — прервала молчание Близ. «Мы ведь проделали такой путь не для того, чтобы любоваться пейзажем». «Да». «Пожалуй, пора браться за дело. Я предложил бы, чтобы Джен осмотрел это место. Руины остались в той стороне. А ты, Джен, единственный среди нас, кто может судить о ценности любых найденных записей. Я надеюсь, ты сумеешь понять надписи на Старогалактическом или фильмы. Про себя я точно знаю, мне это не по зубам. А еще я думаю, Близ, что тебе надо пойти с ним, чтобы защитить его». Что касается меня, я остаюсь здесь, чтобы прикрыть вас в случае чего. От кого? От дикарей с дубинками и камнями? Может быть. Улыбка, игравшая на губах Тревайза, исчезла, и он признался. Довольно странное чувство, Близ. Мне малость не по себе здесь. Но почему? Не могу понять. Пошли и Близ, сказал Пилорат. Я был кабинетным коллекционером древних преданий всю свою жизнь. Так что никогда сам не держал в руках древних документов. Только представь, если мы сможем найти...» Трывайс проводил друзей взглядом. Голос Пилората становился все тише. Он торопливо шагал к руинам. Близ грациозно вышагивал рядом. Трывайс некоторое время глядел им вслед. Потом повернулся и продолжил осмотр окрестностей. Что же здесь было такого, что вызвало опасение? Он действительно никогда не ступал на необитаемую планету, но видел много таких сверху, из космоса. Обычно это были небольшие планеты, недостаточно массивные, чтобы удержать воду или воздух, и использовали их как ориентиры мест встречи при военных маневрах. На памяти Тревайза войн не было. Их не было уже за сто лет до его рождения, но маневры проводились. Или как тренажеры при отработке аварийных ситуаций. Корабли, на которых он летал, кружили на орбитах вокруг таких планет или даже опускались на них, но выйти из корабля в то время ему никогда не доводилось. В чем же тут дело? В том ли, что он сейчас действительно стоял на пустой планете? Ощущал бы он то же самое, если бы стоял на одной из многих маленьких безвоздушных планет, на которые мог бы попасть в годы учебы, и потом, позже, Трываясь покачал головой. Там такого не было бы, он был уверен в этом. На нем был бы скафандр, как тогда, когда он выходил из корабля в открытый космос. Все было бы привычно, и от прикосновения к камням ничего ужасного не произошло бы, наверняка. Правда, сейчас он был без скафандра. Тревайс стоял на пригодной для жизни планете, такой же приятной для пребывания, как Терминус, и гораздо более приятной, чем Кампареллон. Он чувствовал прикосновение ветра к своим щекам, тепло солнца, согревавшего спину, слышал, как поскрипывают деревья. Все казалось знакомым, но здесь, на этой планете, не было людей, по крайней мере, уже не было. В чем же все-таки дело? Почему планета кажется такой угрюмой? Потому ли, что она не просто необитаема, а оставлена людьми? Он никогда прежде не бывал на покинутых планетах, даже не слышал о таких, никогда не думал, что планета может быть брошенной. Все известные ему до сих пор планеты, стоило на них появиться людям, оставались населенными навсегда. Он посмотрел вверх на небо, прочие обитатели как будто никуда не делись. В небе летела одинокая птица и казалась почему-то более естественной, чем ярко-синее небо с оранжевыми облаками, обещавшими хорошую погоду. Трываясь не сомневался, проведи он здесь несколько дней, цвета неба и облаков стали бы привычными и перестали бы удивлять. Он слышал трели птиц в ветвях деревьев, приглушенный от насекомых. Близ говорила о бабочках, и их тут действительно оказалось великое множество всех цветов радуги. В густой траве под деревьями раздавались время от времени осторожные шорохи, но Тревайз не мог точно сказать, кто именно там шуршал. Но неочевидное присутствие живого в окрестностях пугало Тревайза. Как сказала Близ, терраформированные миры прежде всего исключали опасных животных. Действия волшебных сказок детства и героических фантазий юности разворачивались в легендарном мире, черты которого, должно быть, были списаны с туманных преданий о земле. Голографические гипердрамы кишели монстрами, львами, единорогами, драконами, китами, медведями. Их были десятки, триваясь не помнил, как они все назывались. Были животные поменьше, которые кусались и жалили, были даже растения, которые опасно было трогать, но все вымышленные. Он как-то слыхал, будто древние пчелы больно жалили, но в это трудно было поверить, так как нынешние пчелы были совершенно безобидными. Он медленно пошел направо, в обход холма. Трава, высокая и густая, росла отдельными островками. Трывайс вошел в заросли между деревьев, которые тоже росли отдельными рощицами. Немного погодя, он зевнул. Похоже, ничего особо выдающегося встретиться не могло. И Трывайс подумал, не вернуться ли на корабль и не вздремнуть ли немного. Нет, немыслимо. Ясно, он должен оставаться на страже. Наверное, ему надо вести себя на манер образцового-часового, маршировать, Раз-два, раз-два, поворачиваясь со щелчком и совершая сложные приемы с парадным электрохлыстом. Это было оружие, не использовавшееся в войне уже три столетия, но все еще абсолютно незаменимое при муштре. А почему? Вряд ли кто мог бы объяснить. При этой мысли Трывайс усмехнулся, а потом подумал, не догнать ли пилараты и иблис в руинах. Но зачем? Какой там толк от него? А вдруг он увидит что-нибудь такое, что пилорат случайно пропустит. Ерунда. Можно сходить туда потом, когда пилорат вернется. Если здесь есть что-либо, что видно с первого взгляда, пусть уж пилорат сам сделает открытие. А вдруг они попали в беду? Глупости. В какую беду можно попасть? Да и случай, что они бы крикнули, позвали бы на помощь. Трывайс остановился и прислушался. Тишина. И опять к нему вернулась неотвязная мысль об обязанностях часового. И он не без удивления понял, что марширует, чеканя шах, воображаемый электрохлыст, снят с плеча, развернут, выброшен вперед, развернут, опять в прежнее положение и принят на другое плечо. Довольно улыбнувшись, Тревайс посмотрел туда, где стоял корабль. Теперь до него было довольно далеко. И вот тут он просто окаменел. И вовсе не из подражания часовому. Он был не один. До сих пор он не видел ни одного живого существа, кроме растений, насекомых и птиц. Он никого не видел, не слышал ничьих шагов. Но теперь между ним и кораблем стояло какое-то животное. Трываясь, настолько был удивлен, что не сразу сумел понять, кого именно видит. Лишь спустя некоторое время он понял, кто перед ним. Это была всего-навсего собака. из собак особо не жаловал. У него никогда не было своей, а чужие не вызывали у него теплых чувств. Не испытал он таких чувств и сейчас. Не без он подумал о том, что не было планеты, на которой эти животные не жили бы рядом с людьми. Существовало бесчисленное множество пород собак, И Тревайзу давно казалось, что на каждой планете имелась по крайней мере одна характерная для нее порода. Тем не менее, все породы собак были схожи в одном. Для чего бы они ни содержались, для развлечения, выставок или какой-нибудь полезной работы, они воспитывались в любви и доверии к человеку. А как раз эти любовь и доверие Тревайз никогда не ценил. Он однажды жил с женщиной, у которой была собака. Этот пес, которого Трывайс терпел ради подруги, его просто обожал, повсюду за ним таскался, укладывался отдохнуть к нему на колени, а в нем было не меньше 50 фунтов веса, облизывал его в самые неожиданные моменты и, сидя под дверью, скулил в то время, как Трывайс и его приятельница пытались предаться любви. Из этой истории Тревайс вынес твердое убеждение о том, что по каким-то причинам, ведомым только собачьим мозгам и их способности анализировать запахи, он является объектом страстной привязанности представителей собачьего рода. Однако, как только первоначальное удивление отхлынуло, Тревайс разглядел пса повнимательней, без предубеждения. Это был крупный пес, поджарый и стройный, с длинными крепкими лапами. Он смотрел на Тревайз без явного обожания. Пасть собаки была приоткрыта, словно в доброжелательной усмешке, но зубы ее были так устрашающие, что Тревайз сразу решил, что ему было бы гораздо уютнее, если бы никакой собаки здесь не стояло. Затем он подумал, может быть, эта собака никогда не видела человека, и бесчисленные поколения ее предков тоже в глаза не видели людей. Пса могло точно так же смутить внезапное появление человека, как Трывайза, внезапное появление собаки. Трывайз, по крайней мере, сразу понял, кто перед ним, а вот поняла ли собака. Она все еще была удивлена и, возможно, встревожена. Явно небезопасно было заставлять нервничать такого крупного зверя с такими жуткими зубами. Трывайз понял, что рано или поздно придется сойтись с ним покороче. Медленно, осторожно, он пошел к псу, стараясь не делать резких движений. Вытянув руку в знак готовности дать ее обнюхать, он принялся приговаривать что-то вроде «славная собачка» и чувствовал себя в высшей степени по-дурацки. Пес, не спуская глаз с Тревайза, постепенно попятился на пару шагов. Но вот он сердито сморщил нос и угрожающе зарычал. Хотя Тревайзу никогда не попадались собаки, ведущие себя подобным образом, он не мог объяснить подобные действия ничем иным, как выражением угрозы. Тревайз тут же остановился и замер. Поймав краешком глаза какое-то движение сбоку, он медленно повернул голову и увидел еще двух псов. Вид у них был такой же убийственный, как и у первого. Убийственный – это слово пришло ему на ум только теперь, и, увы, Смысл его был жуть как точен. Сердце Тревайзе часто забилось. Путь к кораблю был отрезан. Бежать бессмысленно. Собаки настигнут его через несколько ярдов. Если он будет стоять на месте, как вкопанный, и начнет палить из бластера, то пока он прикончит одного пса, два других уже будут рядом с ним. Издалека подходили все новые и новые собаки. Умели ли эти твари общаться между собой? Охотились ли они стаями? Трывайс медленно шагнул влево, туда, где не было видно собак. Пока. Медленно. Очень медленно. Собаки повторили его движение. Трывайс решил, что от немедленного нападения его спасает только то, что собаки не видели раньше никого похожего на него. У них не было выработанного рефлекса, которому они могли последовать в такой ситуации. А вот если он побежит, это как раз и будет сигналом для собак. Они наверняка знают, что им делать, если некто размером с Тревайза испугается и побежит. Они тоже побегут, только быстрее. Тревайз продолжал краситься к ближайшему дереву. У него возникло жуткое желание как можно скорее забраться повыше, туда, где собаки не смогут его достать. Пока же они двигались следом за ним, негромко ворча. Все три пса, приближаясь, неотрывно смотрели на Тревайза. Еще две твари вскоре присоединились к ним. Издали, мало-помалу подходили другие. Еще немного, совсем чуть-чуть, и нужно будет сделать рывок. Не медлить, не торопиться нельзя. И то, и другое может стоить жизни. Вперед! Он, вероятно, установил личный рекорд в беге на короткую дистанцию и все равно еле-еле успел. Он услышал, как лязгнули челюсти по каблуку, на мгновение тот даже задержался в пасти пса, но затем зубы соскользнули с прочного керамоида. Триваясь не слишком ловко лазал по деревьям. Последний раз он забирался на дерево в десятилетнем возрасте, и насколько он мог припомнить, попытка окончилась полным фиаско. В данном случае, на счастье, ствол дерева был не таким уж ровным, а сучки и корявая кора давали возможность хвататься руками. Вдобавок Трывайза толкала вверх насущная необходимость, просто потрясающе, чего можно добиться при нужде. Через несколько мгновений Трывай сидел в развилке ветвей, метров в десяти от земли. Вид ободранной и кровоточащей руки не вызывал у него ни боли, ни огорчения.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 Собак становилось все больше. Под деревом Трывайс насчитал 23, еще несколько псов приближалось. Сколько же их в стае, хотя какое-то имеет значение, тех, что были здесь, хватало выше головы. Трывайс вытащил из кобуры свой бластер, но привычная тяжесть приклада в ладони все же не давала ему того чувства безопасности, которое его удовлетворило бы.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 Все-таки без бластера не обойтись. Если удастся убить одну собаку, а остальных распугать хотя бы ненадолго, можно будет слезть с дерева, позвать пилораты и близ, прикончить еще какого-нибудь пса, если обнаглеет, и тогда все трое смогут прорваться к кораблю. Трывайс вывел мощность микроволнового луча на отметку 3 четвертых. Этого должно было хватить для того, чтобы пса разорвало на куски.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 Собаки отпрянули, напуганные, посыпавшимся на них градом из мелких кусочков горячей плоти. Но это было, однако, лишь мимолетное замешательство. Псы тут же собрались в кучу, принялись пожирать то, что им перепало. Тревайзу стало мерзко. Какой ужас, он не отпугнул их, он их просто подкормил. Так они никогда не уберутся.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 «Я пытался прогнать их, чтобы они не тронули тебя и Джена!» — крикнул Трывайс. «Можешь сдержать эту свору, Близ?» «Вряд ли!» — ответила Близ так тихо, что Трывайс с трудом расслышал ее, хотя рычание собак утихло, словно на них было наброшено звукопоглощающее покрывало. «Их слишком много!» — сказала Близ. «Я не знакома с таким типом нейроактивности. У нас на Агеи нет таких страшилищ».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 Именно так и разгоняли нейрохлыстами толпы людей, затевавших беспорядки. Однако, отрываясь, послушался совета близ. Он прицелился в одну из собак и выстрелил. Пес перевернулся на спину, задергал лапами, громко пронзительно завизжал. Остальные собаки отпрянули от визжащего сородича, в страхе прижав уши. Потом, забежав хором на разные голоса, развернулись и побежали прочь, сперва медленно, затем быстрее и, наконец, вовсю прыть. Последним, скуля, ковыляя на подгибающихся лапах, захромал пес, попавший под удар хлыста. Виск затих в отдалении, и Близ, тяжело дыша, проговорила. «Нам лучше уйти на корабль, они могут вернуться» или придут другие. Трывайс подумал, что никогда прежде он так быстро не управлял входным механизмом корабля и вряд ли сумел бы повторить это в другой раз. Только ближе к ночи Трывайс почувствовал себя лучше. Небольшая полоска синте кожи, наклеенная на отцарапанную руку, немного снижала боль, но вот израненную психику залечить было не так-то просто. Дело было не в пережитой опасности. Опасность для Тревайза значила не больше, чем для любого храброго мужчины. И не потому, что опасность возникла из совершенно непредвиденного стечения обстоятельств. Дело было в ощущении нелепости происходящего, как бы выглядел Тревайз, если бы кто-то узнал, что его загнали на дерево рычащие собаки. Вряд ли это было бы позорнее, чем если бы его обратил в бегство щебет разъяренных канареек. Шли часы, отрываясь, все, вслушивался, не вернутся ли собаки, не начнут ли свой жуткий вой, не станут ли царапать когтями обшивку корабля. Пилорат вроде бы совсем не нервничал. Я не сомневался, дружочек, что близ все уладит, но должен сказать, что ты здорово управлялся с нейрохлыстом. Тревайз пожал плечами. Он был не в настроении обсуждать происходящее. Пиларат держал в руках свою библиотеку, единственный компакт-диск, на котором хранились все материалы, собранные посредством исследований мифов и легенд. С ним он и удалился в свою каюту, где находился его небольшой терминал. Пиларат, похоже, был с собой вполне доволен. Трывайс заметил это, но не спросил о причине. Времени для этого будет достаточно и потом, когда он сумеет забыть о собаках. Когда они сблиз остались наедине, она довольно робко спросила. — Ты, наверное, испугался? — Угу, — громко признался, отрываясь. — Кто бы мог подумать, что при виде собаки — собаки. Я так позорно побегу. — Двадцать тысяч лет без людей. Это уже не просто собаки. Эти твари теперь доминирующие крупные хищники. «Я понял это, пока сидел на ветке в качестве доминирующей жертвы», — кивнул Тревайс. «Ты была совершенно права насчет нарушения экологического равновесия». «Оно нарушено, конечно, но только с точки зрения человека. Подумай, ведь собаки отлично делают свое дело». «Я не удивлюсь, если Пэл окажется прав, предполагая, что экология может самоуправляться». Различные ниши будут заполнены эволюционирующими видами тех немногих животных, которых когда-либо завезли на эту планету. «Как ни странно», — заметил Тревес, — «я и об этом подумал». Все может быть, но лишь в том случае, если нарушение равновесия не зашло слишком далеко и на его выправление не нужно слишком много времени. Планета может погибнуть окончательно, гораздо раньше, чем это случится. Тревайс хмыкнул. «А почему ты решил вооружиться?» — прищуриваясь, спросила Близ. «Толк-то от моего оружия, если бы не твои способности?» «Не только в них дело. Мне необходимо было твое оружие. Короче говоря, одного только гиперпространственного контакта с геей при таком количестве незнакомых мне типов сознания было мало, и я бы ничего не сумела сделать без твоего нейрохлыста». А бластер оказался бесполезен. Я пробовал. Бессмысленно. С помощью бластера, Тревайз, ты просто уничтожил собаку как факт. Остальные могли удивиться, но не испугались. Хуже, буркнул Тревайз. Они поедали останки. Вышло так, что я сам уговаривал их остаться. Да, понимаю. Другое дело твой нейрохлыст. Он причиняет боль. Собака от боли испуганно вопит, это хорошо понимают остальные, которые хотя бы на основании условного рефлекса сами чувствуют испуг. С собаками, уже предрасположенными к испугу, мне было легче справиться. Я просто слегка усилила страх в их сознании, и они убежали прочь. Да, но ты поняла, что хлыст более действенное оружие в данном случае, а я нет. Потому что я привыкла иметь дело с сознанием, а ты нет. Именно поэтому я просила тебя дать разряд малой мощности по одной собаке. Я не хотела, чтобы боль была чересчур велика, чтобы пес умер, стало быть, затих. Не нужна была и слабая боль, от которой он только заскулил бы. Нужна была сильная, сконцентрированная в одной точке боль. «И ты получила её, Близ», — кивнул, трываясь. «Сработало, как часы. Я очень тебе благодарен». «Ты завидуешь». «Задумчиво покачала головой Близ. «Тебе кажется, что ты опростоволосился. И все же, повторяю, я не смогла бы ничего сделать без твоего оружия. А вот чего я не могу понять, так это то, почему ты все-таки вооружился, несмотря на мои уверения насчет отсутствия здесь людей. В этом я до сих пор уверена. Ты что, предвидел, что тут окажутся собаки?» «Нет, что ты. Несознательно, по крайней мере». И привычки вооружаться до зубов у меня нет. Мне никогда не приходило в голову взять с собой оружие на кампорелоне. Но я не склонен считать, что произошло чудо, ерунда, немыслимо. Я думаю, что как только мы начали говорить о нарушениях в местной экологии, я вдруг на мгновение представил себе почти неосознанно животных, ставших опасными в отсутствии человека. Это очень просто понять теперь задним умом, Это что касается предвидения, если оно у меня было. Чепуха. Не такая уж и чепуха. Я, как и ты, участвовала в разговоре об экологии, но у меня не возникло никакого предвидения. Это твой дар, за который тебя так ценит гея. И еще я вижу, что это раздражает тебя. Раздражает то, что у тебя есть скрытый дар предвидения. Природа его понять ты не можешь и действуешь решительно, но без явных причин. На терминусе это называется «действовать интуитивно». На «гее» мы говорим «знать, не думая». Тебе не нравится знать, не думая, не правда ли? «Верно, это беспокоит меня. Я не люблю действовать под влиянием какого-то необъяснимого порыва. Я чувствую, что за порывом скрывается какая-то причина, но незнание ее заставляет думать, что я не хозяин своего собственного сознания». Нечто вроде тихого помешательства. Значит, когда ты выбрал гею и галактику, ты действовал импульсивно, а теперь ищешь причину. Я повторяла это не меньше десятка раз. А я не принимала твоих слов буквально, прости. Я больше не буду спорить с тобой об этом. Правда, я надеюсь, что могу продолжать приводить доводы в пользу геи. Сколько угодно, если ты в свою очередь поймешь что я могу не согласиться с твоими доводами. Скажи, а тебе не кажется, что эта планета постепенно дичает и, возможно, в конце концов, станет совершенно необитаемой из-за того, что на ней не стало единственного вида, способного действовать как разумная направляющая сила? Если бы эта планета была геей, или, что еще лучше, если бы она была частью галактики, такого бы не могло произойти. Разумная сила осталась бы в единой галактике и экология, как бы и по каким причинам она ни расшаталась, снова пришла бы в равновесие. Означает ли это, что собаки перестали бы питаться? Нет, они питались бы точно так же, как люди, но питались бы они не бесцельно, а в интересах поддержания экологического равновесия в определенных рамках, без всяких случайностей. «Утрата индивидуальности», — проворчал Тревайс. Для собак ровным счетом ничего не значит. Собаки не люди. А что если все люди исчезнут повсюду, а не просто на одной или нескольких планетах? Что если в галаксии вообще не останется людей? Сохранится ли тогда направляющий разум? Будут ли все остальные формы жизни и неживая материя способны собрать воедино свою разумность и выполнить стоящие перед ними цели? Близ задумалась. «Такое, — сказала она, наконец, — еще никогда не происходило, и, похоже, вряд ли произойдет в будущем. Послушай, но неужели для тебя не очевидно, что разум человека качественно отличен от всех других, и если он отсутствует, сумма всех других сознаний не сможет заменить его? Разве это не правда, что люди — нечто совершенно особенное?» И говорить о них можно только в этом ключе. Их друг с другом соединить невозможно, не говоря уже обо всем остальном, к людям отношения не имеющим. И все же ты выбрал галактику. Да. Но вот почему, никак не пойму. А может быть, потому что понимал, что такое несбалансированная экология? Разве ты не понимаешь, что каждая планета в галактике балансирует на острие ножа и только галактика может предотвратить такую катастрофу, какая случилась на этой планете. Не говоря уж о бесконечных страданиях людей от войн и ошибок правителей, не в этом ли причина твоего решения? Нет. Я тогда об экологии не думал. Как ты можешь быть в этом уверен? Я могу не знать, что именно я предвидел, но если потом что-то случается, я понимаю, что это действительно то самое, что я предвидел. — Вот сейчас, к примеру, мне кажется, что я вполне мог предвидеть, что на этой планете есть хищники. — Вот и получается, — улыбнулась Близ, — что мы могли бы погибнуть из-за этих ужасных хищников, если бы не сочетание наших талантов, твоего дара предвидения и моей ментальной силы. Так давай же не будем больше ссориться. — Давай попробуем, — кивнул Тревайс. Сказано это было, однако, с прохладцей, и Близ нахмурилась но в этом мгновение в каюту влетел пилорат. «Я думаю», — выпалил он, отдышавшись, — «мы кое-что нашли!» Тревайс вообще-то не верил в легкие победы. Но, как любой человек, был готов поверить тому, в чьей компетенции не сомневался. Сердце его часто забилось, дыхание перехватило, но он взял себя в руки и спросил. «Координаты Земли? Ты их нашел, Джен?» Пилорат несколько мгновений, не мигая, смотрел на Трывайза и вдруг покраснел и смутился. Нет, нет, пристыженно пробормотал он. Не то чтобы совсем уж так, точнее Голан, совсем не так. Об этом я забыл. Я нашел в развалинах кое-что другое. Наверное, ничего такого особенного. Тревайз глубоко вздохнул и попытался успокоить друга. Пустяки, Джен, любая находка важна. О чем ты хотел рассказать? «Ну, собственно говоря, ты же понимаешь, что здесь почти ничего не сохранилось. 20 тысяч лет бури и ветра сделали свое дело. Ну, а еще растения и животные вносили свою лепту в постепенное разрушение, но все это не важно. Дело в том, что почти ничего не то же самое, что ничего. Скорее всего, там когда-то стояло какое-то большое общественное здание, Мы видели несколько поваленных камней или бетонных блоков с высеченными на них надписями. Трудно было что-то прочесть, дружок, ты понимаешь, но я сделал фотографии с помощью одной из тех камер, которые есть у нас на борту, ну, знаешь, со встроенным компьютерным оптимизатором. Я не спросил у тебя разрешения взять ее, голон, но это было очень важно, и я... Давай дальше, нетерпеливо отмахнулся, отрываясь. Я смог разобрать некоторые из надписей, и они оказались очень древними. Даже с помощью компьютерной обработки, и при том, что я неплохо умею читать подобные надписи, было невозможно разобрать большинство из них, за исключением одной короткой фразы. Здесь буквы оказались крупнее и несколько отчетливее, чем остальные. Вероятно, они были высечены глубже, поскольку представляли собой название планеты. Фраза читается... Планета Аврора. И поэтому мне кажется, что эта планета, на которой мы находимся, называется или называлась Авророй. Должна же она как-то называться, пожал плечами, трываясь. Да, но названия крайне редко выбираются случайно. Я провел тщательные поиски в моей библиотеке и обнаружил две старые легенды с двух далеких друг от друга планет, Так что вполне резонно предположение об их независимом заселении, если вспомнить, что... Ну, да ладно. В обеих легендах Аврора название зари. Можно предположить, что слово Аврора в самом деле означало утреннюю зарю в каком-то протогалактическом языке. Довольно часто слова, обозначающие рассвет или зарю, использовались в названиях космических станций или других сооружений, которые являлись первыми в своем роде. Если этим словом обозначали зарю в каком-то языке, эта планета может в каком-то смысле оказаться первой. Ты готов предположить, что эта планета — Земля, что Аврора — другое ее название, потому что обозначает зарю жизни и человечества? Я не осмелился зайти так далеко, Голан. «Еще бы», — сказал Трывайс с легкой горечью в голосе. Здесь нет радиоактивной поверхности, нет гигантского спутника, нет поблизости газового гиганта с огромными кольцами. Точно. Но Даниадорском Парилона, похоже, думал, что это одна из планет, заселенных первой волной колонистов, космонитами. Если это так, то ее название Аврора может означать, что это первый из космонитских планет. «Может быть, мы сейчас находимся на старейшей из планет галактики, населенных некогда людьми, не считая самой Земли? Разве это не восхитительно?» «Во всяком случае, интересно, Джен. Но не хватил ли ты через край, выводя все это из одного только названия Аврора?» «Есть кое-что еще», — возбужденно выпалил Пелорат. Насколько я мог проверить по своим записям, сегодня в галактике планеты с названием «Аврора» нет, и я уверен, что твой компьютер подтвердит это. Как я сказал, есть множество планет и космических объектов, называемых «заря» на различные лады, но нигде не используется это слово «Аврора». Ну и что? Если это протогалактическое слово, оно не должно быть особенно распространенным. Но названия остаются даже тогда, когда становятся бессмысленными. Если это первая колонизированная планета, она должна была иметь широкую известность. Она могла быть некоторое время главной планетой галактики. Наверняка должны были существовать другие планеты, называвшие себя «Новая Аврора» или «Малая Аврора», или еще как-нибудь в этом роде, а затем другие. Но... «Может быть, это вовсе не первая колонизированная планета?» — прервал его Тревайз. «Может быть, она никогда не представляла из себя ровным счетом ничего особенного?» «Есть, по-моему, и более важные доказательства, друг мой». «Какие же, Джен?» «Если первая волна поселенцев была побеждена и вытеснена второй волной, которая сейчас принадлежат все планеты галактики, как утверждал Даниадор, Значит, весьма вероятно, что существовал период времени, когда эти волны враждовали между собой. Вторая волна – люди, давшие название планетам, не использовали имена, данные мирам людьми первой волны. Таким образом, исходя из того, что название «Аврора» нигде больше не употреблялось, мы можем заключить, что две волны поселенцев существовали, а это планета первой волны. «Краткий курс в творческую лабораторию мифолога», — улыбнулся, отрываясь. «Ты, Джен, строишь восхитительную суперструктуру, но она может оказаться воздушным замком. Легенды сообщают нам, что поселенцев первой волны сопровождали многочисленные роботы, и это, вероятно, явилось ошибкой поселенцев. Так вот, если мы сможем найти на этой планете робота, я буду готов принять все эти гипотезы о первой волне». Но нельзя же ожидать, что через двадцать тысяч...» 000... Пиларат, беззвучно шевеля губами, пытался вставить слово. Наконец, ему это удалось. «Но, Голон, разве я не сказал тебе?» «Нет, конечно, не сказал!» «Я так волнуюсь, что не могу изложить все в нужной последовательности!» «Там был робот!» Втрываясь, потер лоб, словно у него заболела голова. «Робот? Там был робот?»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 Трывайс перевел взгляд на Близ и Пиларата и вздохнул. Это меняет дело. Глава десятая. Роботы. За обедом Трывайс молчал, и Близ сосредоточилась на еде. Пилорат, наоборот, был необычайно разговорчив.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 прежде чем высаживаться на нее, даже если он ее найдет». Больше он ничего не сказал, и Пилорат, явно уязвленный, тоже умолк. Поскольку Трывайс после еды, как в рот воды набрал, Пилорат неуверенно спросил. «Мы задержимся здесь». «Переночуем, во всяком случае», — ответил Трывайс. «Мне нужно кое-что обдумать». «Это безопасно?»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 «Понимаешь, он способен потерять все и ничего не обрести, и все же он таков, каков есть. Мне стыдно перед ним из-за этого, что я живу без страха потерь, а он таков, каков есть, без надежды на обретение чего-либо». Близ вновь взглянула на Тревайза, по взгляде ее горело торжество. «Да знаешь ли ты, насколько лучше тебя я понимаю, Пэлла, и ты всерьез опасаешься, что я могу хоть как-то обидеть его?» Близ, вот ты сегодня сказала. Слушай, давай не будем ссориться. А я ответил, как хочешь. Это вырвалось у меня, потому что я все время волновался за Джена. Теперь моя очередь. Слушай, Близ, будем друзьями. Ты вольна убеждать меня в преимущество галактики. Я оставлю за собой право спорить с тобой. Но все равно, и несмотря ни на что, будем друзьями, сказал Тревайс и протянул Близ руку. «Конечно, Тревайз!» — улыбнулась Близ, и их руки встретились в крепком рукопожатии. Трывайс мысленно усмехнулся, когда он работал с компьютером в поисках звезды, задав первую комбинацию координат, и Пилорат, и Близ не отходили от него и засыпали вопросами. Теперь же они мирно спали в своей каюте или, по крайней мере, отдыхали и оставили Тревайза наедине с компьютером. В каком-то смысле это льстило Тревайзу, ему казалось, что теперь его спутники наконец признали, что он знает, что делает, и не нуждается в понукании или надзоре. Тревайз, успешно осуществив первую попытку, теперь больше полагался на компьютер и подозревал, что может не то чтобы совсем устраниться, но как минимум гораздо меньше присматривать за его работой. На экране появилась новая звезда очень яркая и, как и предыдущая, не отмеченная на карте галактики. Она оказалась ярче той, вокруг которой вращалась Аврора, а самое главное, ее не было в памяти компьютера. Трывай думал о странностях древних традиций. Целые века могли с одинаковым успехом либо препарироваться до мелочей, либо напрочь выбрасываться из памяти. Целые цивилизации могли оказаться низвергнутыми в небытие, и все-таки из тьмы веков доходили неведомо, как уцелев, отрывочные знания, вспоминаемые без искажений, такие, как, например, эти координаты. Пару дней назад он заговорил об этом с пилоратом, и тот сказал, что именно это и делает изучение легенд и мифов таким благодатным полем в деле исследования прошлого. Хитрость состоит в том, сказал Пилорат, что нужно решить или угадать, какие именно фрагменты легенды представляют собой неискаженную, хотя и замаскированную истину. Это не так легко, и разные мифологи чаще всего выбирают разные фрагменты, как правило те, что подтверждают избранные концепции или варианты интерпретации. Во всяком случае, звезда была именно там, где ей и положено было быть, согласно координатам Даниадора, скорректированным во времени. Трывайс сейчас готов был заключить пари на кругленькую сумму насчет того, что и третья звезда окажется на месте. А если так, Трывайс готов был допустить, что легенды правы и в остальном, то есть в том, что некогда существовало 50 запретных планет, каким бы подозрительно круглым ни казалось это число где же остальные 47? Вокруг звезды вращалась вполне подходящая для обитания запретная планета. На сей раз ее наличие ни капли не удивило Тревайза. Он был непоколебимо уверен в том, что такая планета здесь окажется. Он вывел далекую звезду на планетарную орбиту. Слой облаков оказался достаточно тонким, и поверхность планеты просматривалась с большой высоты. На планете, как почти на всех обитаемых планетах, были обширные водные пространства. Один тропический океан и два полярных. В средних широтах одного из полушарий лежал спиралеобразный материк, опоясывающий планету. Берега его были изрезаны заливами и беспорядочно разбросанными узкими перешейками. В другом полушарии суша была разбита на три большие части. Все эти материки расширялись к югу в отличие от противолежащего континента. Тревайс жалел, что не слишком хорошо знал климатологию и не мог определить на глаз, какие сейчас на планете температура и время года. На мгновение ему показалось забавной мысль подсунуть эту задачку компьютеру, но, увы, сейчас было не до климата. Гораздо важнее было то, что компьютер вновь не обнаружил излучение техногенного происхождения. Телескоп свидетельствовал, что планета целехонько и здесь нет признаков запустения. Проплывающая под кораблем суша пестрела разными оттенками зеленого цвета, но ничего похожего на города на дневной стороне, ни огней на ночной стороне, видно не было. Опять зоопарк и нет людей... Трывай осторожно постучал в дверь каюты Пилората и Близ. Близ! позвал он тихим шепотом и снова постучал. Послышался шелест простыни, и голос Близ произнес: Да, можешь выйти? Мне нужна твоя помощь. Подожди немножко, я только приведу себя в порядок. Когда она наконец вышла, Трывайс не заметил ничего особенного. Близ выглядела как всегда. Чем она там занималась? Торчишь тут, ждешь. «Ну да ладно», — решил Трывайс. «Мы теперь друзья, и надо сдерживаться». «Чем я могу тебе помочь, Тривайс?» — сказала Близ, ласково улыбаясь. Тривайс кивнул в сторону экрана. «Как видишь, мы летим над поверхностью планеты, а по виду с ней все в порядке, растительность буйная и все такое. Однако здесь нет ни огней на ночной стороне, ни техногенного излучения. Посмотри, будь добра, нет ли здесь какой-нибудь животной жизни?» Мне показалось, что я в одном месте увидел табун пасущихся животных, но я не уверен. Это мог быть как раз тот случай, когда видишь то, что хочешь увидеть». Близ прислушалась. Наконец ее лицо озарилось любопытством. «О да, здесь богатая фауна», — сказала она. «Млекопитающие?» «Должно быть». «Люди?» Казалось, теперь она сконцентрировалась сильнее. Прошла целая минута, затем другая, и, наконец, Близ вздохнула. «Не могу точно сказать. Только на миг мне показалось, что я уловила всплеск активности разума, достаточно интенсивный, чтобы принадлежать человеку. Но так слабо и так коротко, что, может быть, я почувствовала то, что хотела почувствовать, понимаешь?» Она замолчала и задумалась, и Трываясь, был вынужден поторопить ее. «Ну?» «Дело в том, — продолжила Близ, — что я, похоже, нашла что-то еще, что-то незнакомое, но это не может быть чем-то другим». Ее лицо вновь стало отрешенным, и она стала вслушиваться еще внимательнее. «Ну?» — не выдержал Тревайс. Близ расслабилась. «Я не могу объяснить это ничем иным, кроме как присутствием роботов». «Роботов?» «Да, но если я обнаружила их...» «Я должна была бы обнаружить и людей, но не могу». «Роботы!» — повторил Трывайс и нахмурился. «Да», — подтвердил Иблис, — «и насколько я могу судить, их тут множество». Пилорат, узнав новость, воскликнул. «Роботы!» — почти так же, как Трывайс. Смущенно улыбнувшись, он проговорил. «Ты был прав, Голан, а я ошибался, сомневаясь в тебе». Что-то не припоминаю. Когда это ты во мне сомневался, Джен? О нет, дружочек, я не в том смысле. Я так и говорил. Я только в глубине души полагал, что нам не стоило покидать Аврору. Я думал, вдруг нам там удастся побеседовать с каким-нибудь уцелевшим роботом. Но теперь мне ясно. Ты знал, что здесь роботов будет намного больше. Вовсе нет, Джен. Я ничего не знал. Просто надеялся на удачу. Близ говорит, что ментальные поля здешних роботов таковы, что они кажутся ей активно функционирующими. И мне сдается, что они не могут функционировать так активно без помощи и заботы людей. Правда, признаков присутствия людей она пока не обнаружила. Но все может быть... Пилорат задумчиво изучал обзор на экран. «Похоже, тут сплошные леса, верно? Лесов больше!» Но кое-где есть участки, похожие на степи. Беда в том, что я не вижу ни городов, ни ночного освещения. Ничего, кроме теплового излучения. Значит, людей здесь все-таки нет? Если бы я знал. Близ уединилась в камбузе, пытается сосредоточиться. Я установил произвольный нулевой меридиан. Теперь компьютер может разобрать для планеты систему координат. Долготу и широту. У Близ есть небольшой приборчик, на котором она нажимает кнопку, как только замечает концентрацию ментальной активности роботов. Похоже, слово нейроактивность тут не годится. Или хоть какие-то следы человеческого разума. Прибор связан с компьютером, который зафиксирует все отмеченные близ точки. Потом мы дадим ему волю, пусть сам выберет подходящее место для посадки. пилорат похоже, был шокирован. Разумно ли доверять выбор компьютеру? Почему нет, Джен? У нас очень умный компьютер. Да и потом, не можешь выбрать сам? Почему не положиться на компьютер? Лицо пилората просветлело. А в этом что-то есть, Голан. В кое-каких древнейших легендах встречаются рассказы о людях, которые совершали выбор, бросая на землю кубики. Правда? Это как? На каждой грани кубика были выгравированы варианты решения. Да, нет, возможно. Не стоит. И так далее. Какой бы гранью вверх не упал кубик, его совету свято следовали. А еще запускали шарик под диску с прорезями, а разные решения были записаны под этими щелочками. Шарик попадал в щелочку, это и было верное решение. Кое-кто из мифологов думает, что это больше смахивает на азартную игру, чем на лотерею, но, по-моему, это одно и то же. Стало быть... — усмехнулся Трывайс, выбирая место посадки. — Мы играем в азартную игру. Близ, выйдя из камбуза, услышала остроту Тревайза. — Никакая это не азартная игра, — возразила она. — Было несколько, может быть, а потом один раз совершенно точно выпало «да». Вот там мы и должны сесть. — И что означает это «да»? — спросил Трывайс. Я уловила проблеск человеческого разума. Точно, сомнений нет. Недавно прошел дождь, трава намокла. По небу неслись тучи, но время от времени в них появлялись просветы. Далекая звезда опустилась вблизи зарослей деревьев, на случай, если здесь окажутся дикие собаки, подумал Трывайс почти без юмора. Местность казалась похожей на пастбище, а с высоты Трывайс видел нечто вроде фруктовых садов и засеянных полей, а еще... На этот раз он не сомневался, пасущихся животных. Но никаких построек, ничего искусственного, кроме аккуратной посадки деревьев в садах и отчетливых границ, разделяющих поля. Правда, все это по уровню искусственности не уступало бы микроволновой антенне, принимающей энергию с орбитальной станции, окажись она здесь. Однако мог ли этот уровень искусственности быть создан одними роботами, без людей? Тревай спокойно застегивал ремень с амуницией. Теперь он точно знал, что оба вида оружия в рабочем состоянии и заряжены на полную катушку. На мгновение он поймал взгляд Близ и замешкался. «Давай-давай», — сказала она, — «не думаю, что от оружия будет толк, но правда я думала так и в прошлый раз». «А ты не хочешь вооружиться, Джен?» «Нет, спасибо», — пилорат поежился. «Зачем? У тебя оружие, ублизь ментальное поле, так что мне с вами рядом не страшно. Наверное, мне должно быть совестно прятаться за вашими спинами, но я так вам благодарен, так благодарен, и это чувство сильнее стыда. Вы избавляете меня от тревоги и необходимости сражаться». «Ясное дело», — кивнул Трывайс. — «только не отходи никуда один». «Если Близ и я разойдемся, держись с кем-нибудь из нас и не бросайся никуда опрометью, как бы ни хотелось!» «Не волнуйся, Тревайз», — сказала Близ, — «это я беру на себя». Тревайз первым вышел из корабля. Дул свежий ветер и немного похолодало после дождя, но Трывайзу это даже понравилось. Перед дождем, наверное, было слишком влажно и душно. Он сделал вдох и удивился. Запах планеты был восхитителен. У каждой планеты свой аромат, втрываясь это знал. Аромат всегда чужой, и, как правило, неприятный. Может быть, только из-за того, что чужой, но может ли незнакомый запах оказаться приятным? Или это всего лишь случайность? Может, они попали на планету сразу после дождя в определенное время года? Как бы то ни было... «Выходите», — позвал он спутников, «тут просто великолепно». «Великолепно! Самое подходящее слово!» — согласился Пилорат, выйдя из люка. «Ты думаешь, здесь всегда так пахнет?» «Какая разница? Через часок мы так привыкнем, что наши обонятельные рецепторы перегрузятся, и мы не будем ощущать никакого запаха!» «Жаль!» — огорчился Пилорат. «Трава сырая!» — проворчала Близ. «Ну и что? В конце концов, у вас ноги тоже бывают дожди!» — сказал Тревайс. И тут золотистые лучи солнца на мгновение блеснули сквозь маленький просвет в тучах. Скоро, должно быть, станет теплее. «Да, бывают», — согласилась Близ. «Но мы знаем, когда пойдет дождь, и готовимся к этому». «Просто ужасно», — поморщился Трывайс. «Никаких неожиданностей. Скучно. Может быть, ты прав. Я постараюсь не вспоминать Гею так часто». Пилорат огляделся по сторонам и разочарованно протянул. «Похоже, тут нет ничего интересного». «Только похоже», — отозвалась Близ. «К нам кто-то приближается из-за того холма», — она взглянула на Трывайза. «Как думаешь, может пойти им навстречу?» «Нет», — покачал головой Тревайз. «Мы шли к ним навстречу многие парсеки. Пусть они пройдут остаток пути. Мы подождем их здесь». Никого видно не было, но вскоре с той стороны, куда Близ показывала пальцем, появилась фигура, постепенно вырастая над вершиной холма. Потом вторая, третья. «Видимо, пока все», — сказала Близ. Тривайс с любопытством наблюдал. Хотя ему никогда раньше не приходилось видеть роботов, он совершенно не сомневался, что это они и есть. Их фигуры напоминали человеческие. Чем ближе они подходили тем меньше казалось, что они сделаны из металла. Поверхность роботов была тусклой и казалась мягкой, словно покрытой плющим. Но как знать, иллюзия это или нет? Трывайзов вдруг нестерпимо захотелось потрогать этих медлительных роботов. Если это на самом деле запретная планета, и ни один корабль никогда даже не приближался к ней, а это наверняка так и было, поскольку ее солнце не значилось на карте галактики, что далекая звезда и люди, которых она привезла, должны быть чем-то таким, чего роботы никогда не видели. Но они шли к людям так уверенно, словно для них это было самым обычным делом. «Здесь мы можем добыть такие сведения, — негромко проговорил Трывайс, — каких нигде в галактике не найти. Мы можем спросить их о расположении их планеты относительно Земли, и если они знают, то скажут нам. Ведь неизвестно, сколько им лет, «Они могут обладать колоссальными знаниями, представляете?» «И наоборот», — охладил его пыл Близ, — «они могут быть сделаны недавно и не знать ровным счетом ничего». «Или», — добавил Пилорат, — «могут знать все, но отказаться разговаривать с нами». «Вряд ли они откажутся», — сказал Трывайс, — «если только не получили приказа не отвечать нам». А откуда взяться такому приказу, если никто на этой планете никак не мог ожидать нашего появления? Не дойдя до людей, метров трех, роботы остановились. Они молчали и не шевелились. Держа руку на прикладе бластера и не отрывая глаз от роботов, Тревайс спросил Близ. «Можешь определить, что у них на уме? У меня нет никакого опыта контактов с подобным сознанием. Тревайс...» но ничего похожего на враждебность я не чувствую. Тревайс убрал правую руку с гашетки бластера, а левую поднял ладонью к роботам и сказал, медленно выговаривая слова. «Я приветствую вас! Мы пришли на эту планету как друзья!» Робот, стоявший посередине, отвесил короткий и неуклюжий поклон. Пожалуй, большой оптимист мог бы почесть это движение за знак мира и что-то проговорил. У Тревайза от удивления отвисла челюсть. В мире трансгалактических коммуникаций кто бы мог подумать о таком нелепом затруднении? Увы, робот говорил не на стандартном галактическом, его речь даже смутно не напоминала общепринятый язык. Тревайз не понял ни единого слова. Пиларат удивился не меньше Тревайза, но одновременно чему-то обрадовался. «Но не странно ли?» — воскликнул он отрываясь, повернулся к нему и довольно резко возразил. «Не странно, ужасно. Вовсе нет. Это галактический язык, но очень древний. Несколько слов я разобрал. Я, вероятно, мог бы легче понять, если бы то, что он сказал, было написано, ведь я никогда не слышал, как говорят на этом языке». «Ну и что же он сказал?» «Я думаю, он сказал, что не понял твоих слов». «Я не поняла, что он сказал», — вмешалась Близ но в его сознании чувствую удивление и ничего больше надеюсь вы верите что я способна анализировать эмоции роботов если такое понятие как эмоции роботов вообще существует очень медленно и с явным трудом пилорат произнес несколько слов и три робота дружно кивнули что ты им сказал спросил трывайс я сказал что не умею хорошо изъясняться на их языке но попытаюсь Я попросил их немного подождать. Близ, мила, Голан, дружочек, это безумно интересно. А по-моему, все это безумно разочаровывает. Пробормотал Травайс. Понимаете, — продолжал Пилорат, — каждая обитаемая планета в галактике стремилась создать свой собственный вариант галактического, и поэтому существует миллионный диалект, который порой с трудом но при разработке стандартного галактического все они были собраны воедино. Если предположить, что эта планета пребывала в изоляции 20 тысяч лет, здешний язык изменился и теперь значительно отличался бы от остальных языков галактики. Этого не произошло, вероятно, из-за того, что здесь обитают только роботы, которые могут понимать только такой разговорный язык, какой был заложен в них при программировании. «Если их не перепрограммировать, язык остается неизменным, и то, что мы слышим сейчас, не что иное, как архидревний галактический». «Замечательный пример того, как в роботизированном обществе может начаться застой, а после него — деградация», — сказал Тревайс. «Но, дружочек», — возразил Пелорат, «относительная неизменность языка вовсе не является признаком деградации. В этом есть свои преимущества». Ведь при этом документы, хранимые веками, тысячелетиями, не утрачивают смысла и придают историческим записям жизненность и авторитет. Повсюду в галактике, например, язык имперских эдиктов времен Гэри Селдона уже сейчас начинает звучать неуклюже. А ты на самом деле знаешь этот древнегалактический язык? Не то чтобы я его знал, Голан. Просто штудира древние мифы и легенды, я уловил в чем тут хитрость. Словарный запас не слишком отличается от нашего, но склонения выглядят иначе, встречаются идиоматические выражения, каких мы давно уже не употребляем, и, как я уже сказал, у нас в корне изменилось произношение. Я могу попробовать поработать переводчиком, но вряд ли у меня так уж хорошо получится. Трываясь глубоко и с облегчением вздохнул. «Все равно это лучше, чем ничего. Давай, Джен, беседуй». Пилорат повернулся было к роботам, но замешкался и растерянно обернулся к Тревайзу. «А что я должен им сказать? Не будем рассусоливать, спроси их прямо, где находится Земля?» Пилорат произнес фразу, тщательно выговаривая слова и усиленно жестикулируя. Роботы переглянулись и издали несколько звуков. Средний, тот, что уже говорил с Пилоратом, развел руками, словно растягивал резиновую ленту и ответил, также тщательно произнося слова. Пилорат выслушал ответ и обратился к Тревайзу. «Я не уверен, смог ли я точно выразить, что понимаю под словом «Земля». Полагаю, они подумали, что я имею в виду какую-то область на их планете, и сказали, что не знают такой области. А они не сказали, как называется их планета, Джен?» Если я правильно понял, их планета называется Солярия. Тебе попадалось такое название в легендах? Нет, впрочем, Аврора мне тоже не попадалось. Ладно, теперь спроси их, есть ли какое-нибудь место, называемое Земля, в небе, среди звезд? Покажи вверх. Произошел обмен фразами. Наконец, Пилорат обернулся и сказал. Они говорят, что в небе вообще ничего нет. Это все, чего я смог от них добиться, Голан. «Спроси роботов», — вмешалась Близ, — «сколько им лет?» Или нет, лучше так, сколько лет они функционируют?» Пилорат покачал головой. «Я не знаю, как сказать «функционируют». Слишком современное слово. На самом деле я даже не уверен, смогу ли произнести «сколько вам лет». Никудышный из меня переводчик. Постарайся, как сумеешь, Пэл, дорогой. После серии вопросов и ответов Пилорат объявил. Они функционируют 26 лет. 26 лет? Недовольно проворчал Тревайс. Да они твои ровесники, Близ. Знаешь что? Вдруг вспыхнула Близ. Прости, ошибочка вышла. Ты гея, который тысячи лет. В любом случае, эти роботы ничего не могут сказать о Земле на основании личного опыта. «Их банки данных явно не включают ничего, кроме того, что нужно для работы. Например, они полные профаны в астрономии». «Здесь где-нибудь могут быть другие роботы. Возможно, более старые, самые первые», — высказал предположение Пилорат. «Сомневаюсь», — хмыкнул Тревайс. «Но спроси их об этом, если сумеешь, Джен». На сей раз разговор с роботами продолжался гораздо дольше. Наконец, пилорат прервал его, он покраснел и явно расстроился. Голан, сказал он, — «я не все понял, но похоже, что старейшие роботы здесь используются на черных работах и ничего не знают. Если бы этот робот был человеком, я сказал бы, что он отзывается о них презрительно. Эти трое — домашние роботы, так они сказали. Им не положено стареть, просто их меняют время от времени». Они единственные, кто знает, что к чему. Это не я говорю, это они так сказали. — Да уж. — Много же они знают, — пробурчал Тревайс. — По крайней мере, совсем не то, что нам нужно. Пилорат вздохнул. — Как жаль, что мы так поспешно покинули Аврору. Если бы мы нашли там уцелевшего робота, а мы наверняка нашли бы его, поскольку в том, которого я нашел, еще теплилась жизнь, мы узнали бы от него о земле, Тамошние роботы могли помнить о ней. При условии, что их память не повреждена, Джен. Мы всегда можем вернуться туда, и если понадобится, то честное слово. Гори огнем, тамошние псы. Мы так и сделаем. Но раз эти роботы сделаны всего пару десятков лет назад, здесь должны быть те, кто сделал их, и создатели эти, по идее, должны быть людьми. Он повернулся к Близ. Ты уверена, что почувствовала только... Близ подняла руку, не дав Тревайзу договорить. Лицо ее стало чужим, отстраненным. «Кто-то идет», — тихо сказала она. Тревайз обернулся к холму. На вершине появилась и стала спускаться к ним фигура, несомненно принадлежащая человеку. Человек был бледен, его длинные светлые волосы странно топорщились за ушами. Лицо незнакомца было угрюмо, А когда он подошел ближе, стало ясно, что он довольно молод. Худые руки и ноги человека были обнажены. Роботы расступились перед ним, а он, не останавливаясь, прошел вперед. И сказал чистым, приятным голосом, немного вычурно, но на вполне понятном стандартном галактическом. «Приветствую вас, гости из космоса. Что вам угодно от моих роботов?» Реакция Трывайза не сделала ему чести. «Вы говорите на галактическом?» — спросил он совершенно по-дурацки. «А почему бы и нет? Ведь я не немой», — с ухмылкой ответил Солярианин. «А они?» — Тревайз показал пальцем на роботов. «Они — роботы. Они говорят на нашем языке, как и я. Но я — Солярианин». Я слушал гиперпередачи иных миров и изучил вашу речь так же, как и мои предшественники. Мои предшественники оставили описание этого языка, но я постоянно слышу новые слова и выражения, которые изменяются год от года. Такое впечатление, что вы не можете навести порядок в своем языке так же, как с планетами. Почему же ты так удивлен, что мне понятен ваш язык? «Да, да, я не должен был удивляться», — сказал Трывайс. «Прошу прощения, просто после разговора с роботами я уже не ожидал услышать галактический на этой планете». Он с любопытством разглядывал Соляри Анина. На том была легкая белая туника, чуть присобранная на плечах, с широкими прорезями для рук и большим вырезом. Костюм Солярианина Анина дополняли набедренная повязка и пара легких сандалий. Тревайз вдруг понял, что не может определить пол Соляри Анина. Торс у того был явно мужской, но на груди не росли волосы, а под набедренной повязкой вроде бы ничего мужского не было. Трывайс повернулся к Близ и шепнул. «Должно быть, это робот, но очень похожий на человека, Оде У него разум человека, а не робота», — ответила Близ, едва шевеля губами. Тут Соляри Анин снова обратился к ним. Вы не ответили на мой вопрос. Я готов простить вам замешательство, приписав его удивлению. Теперь я спрашиваю вас вновь, и вы должны ответить, что вам угодно от моих роботов. Мы путешественники. Мы ищем знания, которые помогли бы нам добраться до цели нашего путешествия, ответил Тревайс. Мы спросили ваших роботов о том, что могло бы помочь нам, но они этого не знают. «Какие знания вы ищете? Может быть, я сумею помочь вам. Нас интересует местоположение Земли. Можете ли вы сказать нам, где она находится?» Солярианин вздернул брови. «А я думал, что первым объектом вашего любопытства буду я. Я отвечу, хотя вы меня и не спросили. Я Сартон Бандер». А вы стоите на территории поместья бандера, которая простирается до горизонта и даже дальше. Я не могу сказать, что рад видеть вас, поскольку, явившись сюда, вы приступили закон. Вы, первые поселенцы, ступившие на поверхность солярии впервые за много тысяч лет, и оказывается, вы явились сюда только за тем, чтобы узнать, как вам лучше добраться до другой планеты. В старые добрые времена, И вы, и ваш корабль были бы уничтожены в мгновение ока. Это был бы варварский поступок. Так не принято обращаться с людьми, которые никому не желают зла, — осторожно проговорил Трывайс. Согласен. Но тогда, когда представители расширяющегося сообщества ступают на планету, где обитает сообщество беззащитное и статичное, само их появление несет в себе потенциальное зло. Пока мы боялись этого зла, мы были готовы немедленно уничтожить тех, кто осмелится прийти сюда. Теперь нам нечего бояться. Мы, как видите, согласны даже говорить с вами. «Я признателен вам за сведения», — сказал Трывайс, — «которые вы нам так любезно сообщили, хотя и не ответили на мой вопрос. Я повторю его. Можете ли вы сказать нам, где находится планета Земля?» «Под землей, как я понимаю, ты подразумеваешь планету, на которой зародился род человеческий и различные виды растений и животных». Солерианин красиво повел рукой, будто хотел показать гостям свои владения. «Да, я подразумеваю именно ее, сэр». Лицо Солерианина брезгливо скривилось. «Будьте добры, называйте меня просто Бандером» если уж вам так необходимо использовать какую-то форму обращения. Не применяйте в обращении ко мне никаких слов, несущих признак пола. Я не мужчина и не женщина. Я целая. Если я говорю о себе в мужском роде, то лишь потому, что я человек, совершенный человек, солярианин». Трывайский кивнул, Он и оказался прав. «Как вам будет угодно, Бандер?» Так где же находится Земля, наша общая прородина? «Я этого не знаю», — отрезал Бандер. «И знать не желаю. Но если бы даже знал, это не принесло бы вам ничего хорошего, поскольку Земли, как обитаемой планеты, больше не существует». «Ах, как славно греет солнце», — проговорил он, раскинув руки в стороны. Я нечасто появляюсь на поверхности, и лишь тогда, когда светит солнце. Я послал моих роботов поприветствовать вас, пока солнце еще скрывалось за облаками. Сам же я последовал за ними только тогда, когда облака рассеялись. «Но почему на Земле больше нет жизни?» — настойчиво спросил Колан, заранее смиряясь с необходимостью снова выслушивать историю о радиации. Бандер, однако, проигнорировал его вопрос или, вернее, решил пока не отвечать. «Слишком долгая история», — сказал он. «Ты заявил мне, что вы пришли с миром». «Верно. Почему же ты вооружен?» «Простая предосторожность. Я не знал, что и кто мне может встретиться». «Это не имеет значения. Твое ничтожное оружие не представляет для меня опасности». «И все же мне интересно. Я, конечно, много слышал о вашем оружии и вашей удивительно варварской истории, которая, похоже, почти всецело зиждется на вооружении. Но я никогда не видел никакого оружия. Могу я посмотреть на твое?» Тревайс сделал шаг назад. «Боюсь, что нет, Бандер». Бандер, похоже, здорово удивился. «Я спросил только из вежливости. Мне и не нужно твое позволение». Он протянул руку, и из правой кобуры Тревайза сам по себе выскочил бластер, а из левой нейрохлыст. Тревайз машинально потянулся за оружием, но почувствовал, что руки словно связаны сзади тугими эластичными веревками. Пиларет и Близ тоже качнулись вперед. Стало ясно, что их тоже связали. «Не утруждайте себя!» — посоветовал Бандер, — и не пытайтесь сопротивляться. Вам это не удастся. Оружие оказалось в его руках, и он внимательно осмотрел его. — Это, — сказал он, показывая на бластер, — видимо, микроволновый излучатель, который генерирует тепло и, следовательно, способен взорвать любое тело, содержащее жидкость. Другое — более слабое. «Должен признаться, с первого взгляда не могу понять, как оно действует. Однако, раз вы никому не желаете зла, вам ни к чему оружие. Я могу разрядить энергетические батареи вашего оружия, что я и сделаю. Оно станет безвредным, если только вы не вздумаете превратить одно или другое в дубинку. Но для этого они не слишком хороши». Солерианин выпустил из рук оружие, и бластер с нейрохлыстом по воздуху вернулись к Трывайзу и улеглись на свои места. Тревайз, почувствовав, что его больше не связывают невидимые путы, выхватил бластер, но грозное оружие бездействовало. Контактная кнопка свободно болталась в гнезде, а батарея явно была разряжена. То же самое произошло и с нейрохлыстом. Он взглянул на бандера, а тот, посмеиваясь, проговорил. Ты совершенно беспомощен, пришелец. Если я пожелаю, то могу так же легко уничтожить ваш корабль, да и вас в придачу. Глава 11. Подземелье. Справившись с потрясением, Трывайс обернулся и посмотрел на Близ. Она стояла, обняв пилората за талию, словно хотела защитить его, и с виду была совершенно спокойна. Она еле заметно улыбнулась и тихонько, успокаивающе кивнула. Трывайс обернулся к Бандеру, расценив поведение Близ как спокойствие и искренне надеясь, что поступает правильно, он вежливо спросил. — Как вы это делаете, бандор? «Скажи мне, ничтожный пришелец!» — спросил Бандер, надменно улыбаясь. «Веришь ли ты в колдовство, в магию?» «Нет, не верю, ничтожный солярианин!» — огрызнулся Трывайс. Близь дернула Тревайза за рукав и прошептала. «Не серди его, он опасен!» «Сам вижу!» — ответил Тревайз, с трудом переходя на шепот. «Сделай же что-нибудь!» «Не теперь!» — еле слышно сказала Близ. — Он будет менее опасен, если будет думать, что ему ничто не грозит. Не обращая внимания на перешептывающихся пришельцев, Бандер беззаботно повернулся к ним спиной. Роботы расступились перед хозяином. Обернувшись, он поманил пришельцев пальцем. «Следуйте за мной! Все трое!» Я расскажу вам историю, которая, может быть, вам не покажется интересной, но зато очень интересует меня. И он двинулся вперед прогулочной походкой. Трывайс какое-то время не двигался с места, размышляя, слушаться Бандера или нет. Но Близ пошла за Бандером и повела за собой пилората. Что оставалось Тревайзу? Общество троих роботов? Он вздохнул и поплелся за товарищами. Может быть, Бандер будет так любезен, бросила Близ, и на ходу поведует нам историю, которая не стоит нашего интереса? Бандер остановился, обернулся и внимательно посмотрел на Близ, словно впервые увидел ее. — Ты — женская половина человека, не правда ли? Слабая половина. — Слабая половина, Бандер, верно. Следовательно, эти двое — мужские половины человека. «Именно так. А есть у тебя дети? Женщина. Меня зовут Близ, Бандер. У меня пока нет ребенка. Это Пэл. Это Трывайс. И который же из них поможет тебе, когда придет время? Оба? Или не один из них? Пэл поможет мне, Бандер». Бандер переключил внимание на пилората. «У тебя, как я вижу, белые волосы?» «Да». Это обычный цвет? Нет, Бандер. Они становятся такими с возрастом. А сколько тебе лет? 52, ответил Пилорат и поспешно добавил. Стандартных, галактических. Бандер двинулся дальше. Наверное, ведет нас к дому, предположил Тревайс, но немного медленнее. Я не знаю продолжительности стандартного галактического года, сказал он. Но она... Не может значительно отличаться от длительности нашего года. А сколько тебе будет, Пел, когда ты умрешь? Не знаю. Надеюсь прожить еще лет в 30, Следовательно, 82 года. Вы мало живете и разделены на две половины. Невозможно. Непостижимо. А ведь мои далекие предки были подобны вам и жили на земле. Но некоторые из них покинули землю, чтобы основать новые поселения на планетах новых звезд, чудесные миры. И их было множество, и все прекрасно управлялись. Не такое уж и множество. всего 50, нарочито громко возразил Трывайс. Бандер бросил на Ттрывайза взгляд, в котором несколько поубавилось надменности. Трывайс! так тебя зовут. Голанд, Трывайс, мое полное имя. Я говорю о том, что космонитских планет было 50, число наших планет измеряется миллионами. Значит, ты знаешь историю, которую я хотел поведать вам? Чуть растерянно спросил Бандер. Если смысл истории состоит в том, что существовало только 50 внешних миров, то она нам известна. Для нас дело не только в количестве ничтожный получеловек. Для нас важно еще и качество. Их было 50, но таких, что всем вашим миллионам за ними не угнаться. А солярия была 50-й, последней, следовательно, самой лучшей. Солярия во всем превосходила другие космонитские планеты, а они все превосходили Землю. И только мы здесь, на солярии, поняли, как должна быть прожита жизнь. Мы не толпимся, не бродим стадами, как животные и как люди на ваших планетах и на Земле, и даже как те, что жили на других космонитских планетах. Мы живем каждый сам по себе, у всех есть роботы-помощники, а друг друга видим только по видео и лишь тогда, когда пожелаем. В непосредственный контакт друг с другом мы вступаем крайне редко. Прошло много лет с тех пор, как я видел перед собой человека так, как теперь вижу вас. Но, впрочем, вы всего лишь полулюди, и, следовательно, ваше присутствие вовсе не ограничивает мою свободу. Не более, чем ее может ограничить корова или робот. Справедливости ради надо сказать, что когда-то мы тоже были полулюдьми, хоть и совершенствовали мы свою свободу, хоть и становились единоличными хозяевами множества роботов, свобода наша все же не была абсолютной. Для воспроизводства детей нужно было спаривание. Можно было, конечно, взяв у людей сперму и яйцеклетки, проводить процесс оплодотворения инвитро а последующий рост эмбрионов поддерживать искусственно в автоматическом режиме. Детям для полноценного воспитания вполне хватало бы заботы роботов. Все это было вполне осуществимо, но полулюди не пожелали отказываться от побочных радостей оплодотворения, вследствие которых развивается извращенная чувственная привязанность, лишающая людей свободы. «Надеюсь, вам понятно, что с этим нельзя мириться». «Нет, Бандер», — ответил Трывайс, — «потому что мы не меряем свободу на ваш лад». «И это из-за того, что вы не знаете, что такое свобода. Вы никогда не жили иначе, как в толпе, и вы не знаете иного образа жизни, кроме постоянного рабства. Даже по пустякам унижаетесь то перед одним, то перед другим, или что столь же подло заставляете других исполнять вашу волю. А откуда здесь возьмется какая-то свобода? Свобода — возможность жить так, как ты хочешь, только так, как хочешь. Но я отвлекся. Затем настало время, когда люди с Земли вновь стали странствовать и просто заполонили космос. Другие космониты, пусть не столь обуреваемые стадными инстинктами, как земляне, пытались конкурировать с ними. «Мы, соляриане, не пытались. Мы предвидели неизбежный крах такого образа жизни. Мы ушли под землю и прервали все контакты с галактикой. Мы решили остаться самими собой, чего бы то ни стоило». Мы создали роботов и оружие, защищающее кажущуюся пустой поверхность планеты. И оно превосходно сделало свою работу. Прилетавшие корабли уничтожались, а потом перестали прилетать. Планету сочли покинутой и забыли, на что мы и надеялись. А тем временем мы работали под землей над решением наших задач. Мы осторожно, ювелирно изменяли наши гены. Мы терпели неудачи, но добивались успехов и продвигались вперед. На это ушло много столетий. Но в конце концов мы стали полноценными человеческими существами, соединившими мужское и женское начало в одном теле. Мы умеем испытывать полное удовлетворение по собственному желанию и производить детей, когда захотим, оплодотворяя яйцеклетки для последующего развития под заботливым надзором роботов. «Гермафродиты», — резюмировал Пилорат. «Так это называется на вашем языке», — равнодушно откликнулся Бандер. «Я никогда не слышал такого слова». «Гермафродизм — мертворожденная ветвь на древе эволюции», — сказал Трывайс. Любой ребенок становится генетическим дубликатом своего родителя Гермафродита. «Послушайте», — сказал Бандер, — «вы смотрите на эволюцию, как на игру с попаданиями и промахами. Мы же можем моделировать своих детей, если пожелаем. Мы можем изменять и улучшать гены, и порой так и делаем». «Ну вот мы и пришли. Войдемте. День кончается. Солнце уже не греет так, как надо». И нам будет намного удобнее внутри. Замка на двери не было, она распахнулась, как только Бандер и трое гостей приблизились и сразу же захлопнулась позади. Внутри не было окон, но как только вошедшие направились в большую комнату, напоминавшую пещеру, стены ожили и засветились. Покрытый коврами пол мягко пружинил под ногами, вдоль стен стояли неподвижные роботы. Это пояснил Бандер, показывая на противоположную дверь стену, с виду ничем не отличавшуюся от других. «Мой обзорный экран. С его помощью я могу наблюдать за планетой, но это никоим образом не ограничивает мою свободу, поскольку никто не заставляет меня им пользоваться. А если вы пожелаете видеть кого-то на своем экране, а он, допустим, этого не хочет, вы же не можете его заставить?» — заметил Тревайс. — Заставить? — недоуменно переспросил Бандер. — Каждый может делать, что ему вздумается, если это не будет мешать мне делать то, что я хочу. У экрана стояло единственное кресло, в которое и уселся Бандер. Тревайс оглянулся, гадая, не появится ли в комнате еще кресло. Но откуда им было взяться? Разве что из-под пола. — Вы позволите нам присесть? — Спросил он у Бандера. Как вам угодно. Близ улыбнулась и села на пол. Пилорат последовал ее примеру. И только Тривайс упрямо продолжал стоять. Скажи же, Бандер, сказала Близ. Сколько людей живет на вашей планете? Говори, соляриан, получеловек Близ. Слово люди осквернено. Так называют себя полулюди. Мы могли бы называть себя совершенными людьми, но это звучит громоздко. «Солериани» — самое подходящее слово. «Хорошо. Сколько солериан живет на планете?» «Точно не знаю. Нам нет нужды считать. Около 12 сотен». «Только 12 сотен на всей планете?» «Целых двенадцать сотен. Вот опять вы за свое». Для вас важно количество, а для нас — качество. Вы не в силах понять истинной свободы. И если бы другой Солерианин взялся оспаривать мое абсолютное господство над любым участком моего поместья, роботами, животными или постройками, моя свобода была бы ограничена. Поскольку другие соляриани существуют... Ограничения свободы сведены к минимуму за счет расселения всех таким образом, чтобы контактов между нами не происходило. В условиях, близких к идеальным, на солярии может разместиться ровно 12 сотен соляриан. Станет больше, свобода сразу ограничится, и жизнь будет невыносимой. Это означает, что у вас каждый ребенок должен быть на счету, и смертность равнорождаемости неожиданно заявил Пилорат. «Естественно, это условие необходимо соблюдать на всякой планете мира со стабильной численностью населения. Даже на ваших, скорее всего». «Безусловно», — кивнул Пилорат и умолк. «Мне вот что интересно», — сказал Трывайс. «Каким образом вы заставили мое оружие парить в воздухе? Вы не объяснили этого? Я предложил тебе поверить в колдовство или чудо но ты ведь отказался принять такое объяснение. Еще бы. За кого вы меня принимаете? Может быть, тогда ты согласишься поверить в сохранение энергии и необходимый рост энтропии? Да, пожалуй. Не могу же я поверить, что за 20 тысяч лет вы изменили эти законы или хотя бы переделали? Конечно нет, получеловек. А теперь вдумайся. Там снаружи светит солнце. Бандер грациозно повел рукой. «Но не везде. Есть и тень. На солнце теплее, чем в тени, и тепло самопроизвольно передается от освещенных мест к затененным». «Не надо мне лекции читать», — буркнул Тревайс. «Это я знаю». «Но, вероятно, ты знаешь это так хорошо, что не задумываешься об этом». А ночью поверхность солярии теплее, чем объекты за пределами ее атмосферы, так что тепло самопроизвольно излучается поверхностью планеты в космос. Это я тоже знаю. И днем, и ночью внутренняя часть планеты теплее, чем ее поверхность. Следовательно, тепло самопроизвольно передается от внутренних областей к поверхности. Думаю, это тебе тоже известно. И что же из этого, Бандер? Перетекание тепла из более теплых мест к более холодным, происходящее на основе второго закона термодинамики, может быть использовано для работы. Теоретически да, но солнечный свет рассеян, поверхностное тепло рассеяно еще больше, а скорость, с которой тепло покидает внутреннюю область планеты, делает его еще более рассеянным. — Количество тепла, которое можно использовать, вряд ли будет достаточно для того, чтобы поднять камешек. — Все зависит от того, какими устройствами пользоваться, — возразил Бантер. — Наше собственное устройство совершенствовалось тысячи лет, и теперь это не что иное, как часть нашего мозга. Бандер приподнял волосы на висках, повертел головой, и стало видно, что за ушами у него находятся выступы размерами и формой, напоминающие тупой конец куриного яйца. «Это часть моего мозга, отсутствующая у вас, и есть то, что отличает соляриан от полулюдей». Трывай то и дело бросал взгляды на Близ, которая не спускала глаз с Бандера. Трывайс почти уверился в том, что понимает, что происходит. Бандер, несмотря на весь свой пиетет перед свободой, не в силах был устоять перед таким уникальным случаем. Он ведь не мог на равных беседовать с роботами, не говоря уже о животных. Беседы со своими собратьями-солерианами могли быть ему порой неприятны, и какой бы ни была связь, она всегда оказывалась вынужденной, а не добровольной. Что касается Тревайза, Близ и Пилората, то для Бандера они, полулюди, Не более нарушали его свободу, чем роботы или козы, но тем не менее были интеллектуально равны ему, или почти равны. И возможность говорить с ними стала той необъяснимой роскошью, которой он никогда прежде не имел. «Неудивительно», — думал Трывайс, — «что Бандер дал себе такую поблажку. А Близ в этом Трывайс не сомневался» поощряла его, корректно управляя сознанием Бандера и заставляя его делать то, чего тот и так страстно желал. Близ, вероятно, предполагала, что если Бандер хорошенько разговорится, то может выболтать что-нибудь о земле. А потому Трывайс решил, что даже если предмет дискуссии ему будет совершенно до лампочки, он все равно должен стараться поддержать разговор. «И как же работают эти доли мозга?» – спросил он. «Они служат преобразователями», — ответил Бандер. «Активизируются потоком тепла и превращают его в механическую энергию». «Я не могу в это поверить, ведь поток тепла крайне незначителен». «Ничтожный получеловек, ты даже думать не умеешь. Если бы все соляриане сбились в кучу и каждый попытался бы использовать поток тепла, тогда, конечно, энергии было бы недостаточно». Но я один владею более чем 40 тысячами квадратных километров поверхности, и они мои, только мои. Я могу собирать поток тепла с любой площади моего владения, и никто не посмеет помешать мне, так что энергии достаточно. Теперь понимаешь, так ли это просто, собрать поток тепла с такой большой площади? Сама концентрация теплового потока должно быть требует больших затрат энергии. Возможно, но мне об этом думать не приходится. Мои преобразователи сами непрерывно концентрируют тепловой поток, и как только возникает необходимость произвести работу, она производится. Когда я передвигал твое оружие по воздуху, определенный объем прогретый солнцем атмосферы потерял некоторые излишки тепла, вместо того, чтобы передать его затемненным областям. «Мне помогла солнечная энергия. Мне не требовались никакие механические или электронные приборы. Я использовал свое нейронное устройство». Бандер любовно коснулся одного из выростов за ушами. «Оно работает быстро, эффективно, постоянно и никаких усилий». «Невероятно!» — пробормотал пилорат. «Почему же невероятно?» — удивился Бандер. Подумай получше о тонкости строения глаз и ушей, о том, что они способны превращать ничтожные количества фотонов и воздушных колебаний в ценную информацию. Это может показаться невероятным, если никогда прежде ни с чем подобным не встречался. Мои преобразователи не более невероятны и не показались бы вам такими, если бы не были так непривычны. «И как же вы используете эти постоянно работающие мозговые преобразователи?» — спросил Трывайс. «Мы правим планетой», — ответил Бандер. «Каждый робот в моем огромном поместье получает энергию от меня, или, вернее, от природного теплового потока. Нажимает ли робот кнопку или валит дерево, энергия поступает от ментального преобразователя, моего ментального преобразователя». «А когда вы спите?» «Процесс преобразования происходит независимо от того, бодрствую я или сплю, презренный получеловек», — сказал Бандер. «Разве ты перестаешь дышать, когда спишь? Разве твое сердце перестает биться?» «Ночью мои роботы работают за счет некоторого охлаждения недр солярий. В глобальном масштабе изменения ничтожно мало». А нас здесь только 12 сотен, так что вся энергия, которую мы используем, не может ощутимо сократить жизнь нашего Солнца и истощить запасы внутреннего тепла планеты. А не приходило ли вам в голову использовать их как оружие? Бандер посмотрел на Тревайза так, словно вопрос показался ему в высшей степени идиотским. Видимо, ты хотел сказать, что солярия может противостоять другим планетам, обладая оружием, основанным на преобразовании тепла? Зачем нам это? Даже если бы мы создали оружие, которое превосходит изготовленное на основании других принципов, нам бы это наверняка удалось. Что бы мы приобрели? Власть над другими планетами? Какое нам дело до других планет? Когда у нас есть своя собственная, идеальная, разве мы жаждем владычества над полулюдьми? Зачем они нам? Использовать их на принудительных работах? У нас есть роботы, более пригодные для этих целей, чем полулюди. У нас есть все. Мы не хотим ничего, только бы нам никто не мешал. А теперь слушай, я расскажу тебе другую историю. Давайте кивнул Тревайс. 20 тысяч лет назад, когда полусущества Земли ринулись в космос, а мы ушли под Землю, другие внешние миры решили бороться с притоком новых колонистов с Земли, и они нанесли удар по Земле. По Земле!» — эхом отозвался Тревайс, пытаясь скрыть радость от того, что разговор перешел в нужное русло. «Да». Прямо в центр мишени. Разумно в каком-то смысле. Если вы хотите кого-нибудь убить, то метите не в палец, не в колено, а прямо в сердце. И наши собратья-космониты, не менее вспыльчивые, чем земляне, ухитрились сжечь с помощью радиации поверхность Земли так, что планета стала совершенно непригодна для жизни. Так вот что произошло. Пилорат сжал кулак и стукнул им по полу. «Я знал, что это не могло быть природным явлением. Как же они это сделали?» «Не имею понятия», — равнодушно ответил Бандер. «Но ничего хорошего из этого не вышло. В том-то и смысл моей истории. Поселенцы продолжали плодиться, а космониты вымирали. Они пытались бороться и исчезли». Мы, соляриане, отступили, отказались от борьбы. Отказались от борьбы, отступили, и все еще живы. Поселенцы тоже, — не без сарказма заметил Тревайс. Да, но так не будет вечно. Полулюди могут сражаться и суетиться, но в конце концов обречены на вымирание. Пусть пройдут десятки тысяч лет, мы можем подождать. А когда они вымрут, мы, солериане, полноценные, совершенно свободные, обретем всю галактику и сможем присоединить к нашей планете любую, какую пожелаем. — А это история о Земле! — вмешался Пилорат, нетерпеливо щелкая пальцами. — Та, что вы нам рассказали, легенда или правда? — Кто может сказать наверняка, получеловек Пилорат, вся история... Легенда. Более или менее. «А что говорят об этом в вашей записи? Мог бы я просмотреть их, Бандер? Пожалуйста, поймите меня. Легенды, мифы, древние сказания. Моя специальность. Я ученый. Это предмет моих исследований и, в особенности, все имеющее отношение к Земле. Я просто повторяю то, что слышал». Бандер пожал плечами. «Никаких записей об этом нет. Наши записи касаются только солярии, а другие планеты упоминаются в них постольку, поскольку имеют к нам какое-то отношение. Но Земля наверняка имела к вам отношение. Может быть, но если и так, то было давным-давно, а из всех планет Земля нам была наиболее неприятна». «Если у нас и были когда-то какие-то записи о земле, уверен, они уничтожены в порыве отвращения!» Трывайс сердито скрипнул зубами. «Неужели вы сами уничтожили записи?» Бандер обернулся к Тревайзу. «Кроме нас? Некому!» Пиларат не пожелал оставлять тему разговора. «Что еще вы слышали о земле?» Бандер ненадолго задумался и ответил. «В молодости я слышал от робота историю о землянине, который посетил Солярию, и о солярианской женщине, которая улетела с ним и стала важной фигурой в галактике. Однако, по-моему, эта история-выдумка. Вы уверены?» — Пилорад закусил губу. «Как тут можно в чем-то быть уверенным?» Тем более, что это почти немыслимо, чтобы землянин осмелился явиться на Солярию и чтобы Солярия допустила такое вторжение. Еще менее вероятно, что Солярианка, мы тогда правда были полулюдьми, но это все равно, могла добровольно покинуть нашу планету. А теперь пойдемте, я покажу вам мой дом. «Ваш дом?» — удивилась Близ. «Разве мы не у вас дома?» «Не совсем. Это всего лишь прихожая. Зал связи. Здесь я вижу других солериан, когда мне необходимо. Они появляются на экране или в трехмерном изображении перед экраном. Эта комната своего рода место встреч и не является частью моего дома. Следуйте за мной». Бандер зашагал вперед, не оборачиваясь. Четыре робота вышли из своих ниш, и Тревайз понял, что если он и его спутники не пойдут за Бандером по доброй воле, роботы вежливо, но настойчиво заставят их это сделать. Близ и Пилорат поднялись с пола. Тревайз шепотом спросил у Близ. — Ты заставляешь его говорить? Близ сжала его руку и кивнула. — Я еще не уверена в его намерениях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 Стальные пещеры, так они называли свои города, и Трентер в старые имперские времена большей частью тоже строился под землей, а на Компорелоне строительство под землей идет и сейчас. Это общая тенденция, пожалуй, и полулюди, роющиеся под землей, и мы, живущие в великолепном уединении, далеко не одно и то же, оборвал его Бантер. На терминусе, вставил Трывайс, «Жилые здания расположены на поверхности и подвергаются воздействию погоды», — добавил Бандер, — «крайне примитивно». Поначалу пилорату показалось, что лифт падает, но вскоре это ощущение исчезло. Интересно, — подумал Трывайс, как глубоко мы опустились. Но тут внезапно возникло краткое чувство, словно их прижало к полу, и дверь кабины открылась. Перед ним была большая, изысканно обставленная комната. Источник тусклого света не был виден. Казалось, слабо светился сам воздух. Бандер ткнул пальцем в пространство, и там, куда он показал, свет разогрелся ярче. Указал в другую сторону, произошло то же самое. Опершись левой рукой о невысокий столбик у двери, он широко провел правой, и вся комната осветилась, словно озарилась солнцем, Только это солнце не грело. Тревайс скривился и вполголоса сказал. «Да он шарлатан!» «Солярианин!» — отрезал Бандер. «Мне неведомо значение слова «шарлатан», но, судя по твоей интонации, это что-то оскорбительное. Так называют того, кто обманывает других», — пояснил Тревайс. «Кто прибегает к эффектным трюкам, чтобы сделано им производило яркое впечатление. Показуха!»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 Другие соляриане тоже поддерживают местное экологическое равновесие и владеют болотами, горными районами или морским побережьем. — Скорее всего, — ответил Бандер, — подобные вопросы решаются у нас на конференциях, посвященных решению планетарных проблем. — И как часто вам приходится собираться? — спросил Трывайс. Машина ехала по довольно узкому коридору, длинному, без дверей.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 около некоторых стояли устройства, судя по всему, фильмопроекторы. Что это бандер? спросил Трывайс. Место упокоения предков Трывайс, ответил бандер. Пиларат с интересом огляделся. Здесь предан земле прах ваших предков. Если под словами предан земле ты имеешь в виду захоронение в почве, то ты не совсем прав, ответил Бандер. Мы под землей,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 «Так это чувство называется по-соляриански, но как это перевести, я не знаю. У вас может и не быть такого понятия». «А фильмы?» — поинтересовалась Близ. «Как я понимаю, вот это кинопроекторы?» «Дневники», — ответил Бандер. «Жизнеописания, сцены их бытия, заснятые в самых любимых уголках поместья. Это означает, что они в каком-то смысле не умерли совсем».